Глава 51. Колдовать следует на подъеме энергии. Спина будто налилась расплавленным свинцом, свет внутри меня от прикосновения владыки стал живым и подвижным. Казалось, что наши энергии смешиваются, проникают друг в друга, и от их соединения рождается что-то новое, не свет и не тьма, что-то третье. Громко вздохнула, привыкая к удивительным ощущениям, Провалилась, утонула в них, и только когда владыка нескромно ущипнул меня за талию, вспомнила, что вообще-то я ищу Зелфу. Нужно сосредоточиться, открыть глаза и убрать с лица излишне блаженное выражение, увидеть, что именно показывает кристалл и убедиться, что Зелфа жива и здорова. Пусть Артемий показывает свои обольщающие приемчики кому-нибудь другому, любимому королю, например». Махнув головой, чтобы развеять наваждение, я открыла глаза и увидела, что мы с Владыкой стоим уже совсем не в его кабинете. Мы парим в черной дымке, сквозь которую золотыми всполохами сияет моя световая магия. Никакого кристалла передо мной уже нет. Впереди, в той же дымке, один мир сменяет другой, точно слайды на проекторе. Вот она, нашел! произнес Артемий, коснувшись моего уха губами. Здесь, смотри! Я пригляделась к возникшей картинке и нахмурилась. Прямо передо мной трехлетняя девчушка в окружении нянек и тетушек собирала горку из кубиков не как все обычные дети, а с помощью магии. Крошечный пальчик указывал направление для движения, и многогранник сначала взлетал ввысь, а затем послушно приземлялся рядом с остальными. «Это не она!» — хотела было я пробурчать, но прежде чем договорила, услышала внутри себя ответ владыки. «Оказывается, своим заклинанием я выпустила душу Зельфы в другом теле, выбросила ее в новый мир, где она смогла бы, наконец, раскрыть магию и стать той, кем желает». «Разве у теней есть души?» – прошептала я. «Не знала». «У Зельфы теперь есть», – вдохнул в меня ответ Артемий, – «благодаря тебе». «А кем она хотела стать? Ты можешь посмотреть, все ли у нее получится?» Мужчина замолчал, и я беспокойно заилозила в его объятиях. Если он сейчас не посмотрит, я сама попробую. Зелфи нравилось шить. Мой гардероб и ее рук дело, начал владыка, затих и продолжил только спустя мгновение. Чтобы стать сильнее в свое время, я отделил то, что меня жутко бесило в себе, и спрятал эти изъяны в теней помощников. Внутри Зелфи сидела моя ненасытная страсть к еде. Я тихонько хихикнула, услышав откровение мужа. Зелфа постоянно ела, чтобы заглушить нереализованность внутри себя. «Что ее ждало в этом мрачном замке и тошнотворном мире?» – затараторила я, но тут же остановилась. Выходит, что Артемий чувствовал то же самое, что и Зелфа – постоянную нереализованность. «Да еще бы! При таком-то паршивом и завистливом короле!» Осторожнее со словами. Владыка перехватил меня за талию крепче – «Никогда не знаешь, кто может их услышать и донести Адаму». «Зачем ты вообще остался в этом нелепом мире?» Я обвела ладони Артемия своими и ласково погладила его пальцы. «Сдался тебе этот никчемный правитель?» «Здесь я сильнейший маг. В других мирах не добился бы столь высокого звания». «А почему же ты не отселил куда подальше неуверенность?» хмыкнула я. «Тоже знаешь ли, не самое полезное качество». Артемий громко расхохотался, развернул меня к себе лицом и поцеловал. Наши губы соприкоснулись, и я никак не могла оторваться от медленных, но настойчивых движений владыки. Мой второй урок света услышала голос внутри себя. Колдовать следует на подъеме энергии. Сейчас, когда ты чувствуешь внутри себя наполненность и удовольствие, представь, что хочешь создать, и направь туда энергию. Улыбнувшись краешком губ, Я отстранилась от владыки, вздохнула и, ощутив внутри невероятный прилив сил, отчетливо прошептала «Облака, расступитесь! Солнце, откройся!» Произнесла четко и завертела головой по сторонам. Световые всплески в темноте громыхнули яркими огненными всполохами, практически рассеяв тьму. Артемий помрачнел, но я шутливо показала ему язык. «Если я могу создать что-нибудь по-настоящему великое, то не стану размениваться на второе одеяло с клубниками». Световые всплески развеялись вслед за тьмой, и я, заметив краем глаза в кабинете угрюмого Давида, бросилась к окну. «Хочу увидеть на улице солнце!» Достал постоянный мрак!» На пожухлой траве стоял плотный столб света. Из-за облаков выглядывала сияющая звезда. Я хихикнула и зааплодировала сама себе. «Получилось!» – бросилась к Артемию и обняла его. Прижалась к груди мужчины, но вместо восторга и поддержки почувствовала внутри него только беспокойство. «Ну вот и приехали», — грозно выпалил Давид. «Теперь король решит, что получил последнее предзнаменование, и нашему миру скоро придет конец. Давайте к ритуалу истинной пары готовьтесь, чего уж там. Все равно пройдет день-другой, и Адам со своей армией появится перед нашими воротами». «А какой свой изъян ты засунул в тень советника?» — выпалила я мужу. Тот не ответил, просто хлопнул в ладоши и мигом исчез.